Глава третья Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрей мало занимались военную школу. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время. Юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом – в самом полу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки казаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель, да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах. Все прочее время отдавалось гульбе, признаку широкого размета душевной воли. Вся сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали, но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность, и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шимкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборища бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что до то ли его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такую силу живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом. Резкая черта, которую отличается доныне от других братьев своих, южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно искажающим весельем забывается человек. Это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней. Вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые беспечные границы, ввиду которых татарин выказывал быструю свою голову, и неподвижно сурово глядел турок в зеленой челме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов. Что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка, которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле. Что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки. что здесь были те, которые до то червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лос и не вынесшие из школы ни одной буквы. Но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы не воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на сече и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было. Эта странная республика была именно потребностью того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье сечи не смело показываться ни одна женщина. Остапу и Андрею казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на сечь гибель народа. и хоть бы кто-нибудь спросил, откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил, «Здравствуй, что? Во Христа веруешь?» «Верую», — отвечал приходивший. «И в Троицу святую веруешь?» «Верую». «И в церковь ходишь?» «Хожу». «А ну, перекрестись». Пришедший крестился. «Ну, хорошо», — отвечал Кошевой, «Ступай же, в который сам знаешь, курень». Этим оканчивалась вся церемония. И вся сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильную корыстью жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье. потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих крастолюбивых торгашей была очень жалкая. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из 60 слишком курений, которые очень походили на отдельные независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батька». У него были на руках деньги, платье, весь харч, салата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у курений с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали, наконец, и не брали вверх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остап и Андрей кинулись со всей пылкостью юношей в это разгульное море. и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их. Разгульные обычаи сечи и немногосложное управа, и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему казачеству. Его, как бесчестного... привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Неплатившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатление на Андрея страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же при нем вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни, и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом. Скоро оба молодые казака стали на хорошем счету у казаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, иногда со всем куренем и соседними куренями, выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз. Или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать не вода, а сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуются казак, но они стали уже заметны между другими молодыми Прямую удалью и удачливостью во всем. Бойко и Метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения. Дело, за которое новичок принимался торжественно в казацкие круги. Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь. Настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять сечь на отважное предприятие. где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец, в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо: Что, кошевой, пора бы погулять с запорожцем? Негде погулять, отвечал Кошевой, вынувший изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону. — Как негде! Можно пойти на турещину или на татарву? Не можно, ни в турещину, ни в татарву, отвечал Кошевой, взявший опять хладнокровно в рот свою трубку. Как не можно? Так, мы обещали султану мир. Да ведь он бусурмен, и Бог и Святое Писание велит бить бусурменов. Не имеем права. Если б не клялись еще нашу верою, то, может быть, и можно было бы. А теперь нет, не можно. Как не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь, не имеем права. А ты говоришь, не нужно идти запорожцем. Ну уж не следует так. Так стало бы следует, чтобы пропадала даром казацкая сила? Чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела? Чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кашевые. Растолкуй ты мне, на что мы живем. Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый казак. Он немного помолчал и потом сказал: О войне все-таки не бывать. Так не бывать в войне? спросил опять Тарас. Нет. Так уж и думать об этом нечего, и думать об этом нечего. Постой же ты, чертов кулак, сказал Бульба про себя, ты у меня будешь знать. И положил тут же отмстить кошевому. Сговорившийся с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря однако ж на то страшно заспанным. — Кто смеет бить в литавры? — закричал он. — Молчи, возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины. Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Летавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок и после третьего боя показались наконец старшины. Кошевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницей и Саул с жезлом. Кошевой старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. Что значит это собрание? Чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить. — Клади палицу! Клади, чертов сын! Сеть же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы казаки. Некоторые из трезвых курений хотели, как казалось, противиться. Но курени и пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся своевольная толпа... Может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях. Поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе. «Прикажете, Панове, новее нам положить знаки достоинства?» — сказали судья, писарь и Саул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. «Нет, вы оставайтесь!» — закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать Кошевого, потому что он баба!» А нам нужно человека в кошевые. Кого же выберете теперь в кошевые? сказали старшины. Кукубенка выбрать! кричала часть. Не хотим, кукубенка! кричала другая. Рано ему, еще молоко на губах не обсохло. Шила пусть будет атаманом, кричали одни. Шила посадить в кошевы! В спину тебе шила! кричала с бранью толпа. Что он за казак, когда проворовался собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу шило! — Бородатого! Бородатого посадим в кошелы. Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого! — Кричите кердягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым. — Кердягу! Кердягу! — кричала толпа. — Бородатого! Бородатого! Кердягу! Кердягу! Шила! К черту с Шилом! Кердягу! Все кандидаты, услышавшие произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании. «Кердягу! Кердягу!» — раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и Кердяга восторжествовал. «Ступайте за Кердягою!» — закричали. Человек десяток казаков отделилась тут же из толпы. Некоторые из них едва держались на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кердяге объявить ему о его избрании. Кердяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курине и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. «Что, Панове, что вам нужно?» — спросил он. «Иди! Тебя выбрали в кошевы. — Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга. — Где мне быть достойно такой чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске. — Ступай же, говорят, тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и, как он не упирался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемой бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещаниями. — Не пять сажай, чертов сын! Принимай же честь собака, когда тебе дают ее! Таким образом введен был Кирдягов в казачий круг. — Что, панове? — провозгласили во весь народ, приведшие его. — Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым? «Все согласны!» — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кердяга по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз, кердяга отказался и в другой раз, и потом уже за третьим разом взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от казацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых седоусых и седочупрынных казаков. Слишком старых не было на сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своей смертью. И взявший каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам, и все лицо замазало ему грязью. но Кердяга стоял не сдвинувшись и благодарил казаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба. Этим он отомстил прежнему кошевому. К тому же и Кердяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разберелась тут же праздновать избрание и поднялась гульня, какой еще не видывали до да Остап и Андрей. Винные шинки были разбиты. Мед, горелка и пиво забирались просто, без денег. Шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И в зашедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных песельников, которые держали насечи для пения в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец, хмель и утомление стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю казак. Как товарищ, обнявший товарища, расчувствовавшийся даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча, там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи. Наконец, и того подкосила хмельная сила, и тот повалился. И заснула вся сечь.